Глава 56. Не знаю, как бы я выжила без любимой работы. Речь не только о деньгах. Хотя, видит Бог, они очень нужны. Важнее другое. Изо дня в день я поворачивала ключ в замке передней двери, зажигала ароматические свечи, проверяла, достаточно ли свежих полотенец, хватит ли массажного масла, и каждый шаг позволял мне выйти из моей скорлупы, приблизиться к миру. Я была уверена в своем мастерстве. Гордилась тем, что помогаю людям распутывать сложные узлы в их жизни. И теперь все это было важно, как никогда. Теперь я пыталась распутать собственную жизнь. Мали поняла, почему я опоздала. Когда я позвонила и рассказала, что случилось с братом, она даже предложила взять выходной. Я с благодарностью отказалась. Кайла вызвали в часть, а мне требовалось чем-то себя занять. Я хотела пойти с ним, но побоялась. Вдруг сослуживцы подумают, будто он пришел с женой. Еще больше я боялась, что мне это понравится. А расставаться с ним было невыносимо. Я звонила ему даже по дороге в салон. Да, работу свою я любила, и все же к концу смены уже хотела домой. Тем более, что обещал подойти Кайл. Смена у меня до четырех, а уйти я надеялась в три. Если не забредет случайный клиент. Я еле ползала от усталости после нашего свидания. После вчерашней чёртовой ночи. Я вспоминала, как Кайл поспешил на помощь Остина, как поцеловал меня в лоб, когда я плакала в его объятиях. А вот Остин ничего не помнил. Совершенно. Все улетучилось. Как я поняла, он принимал не только алкоголь, хотя и пьянство — дело достаточно скверное. Мамин пример был нам ясным предупреждением. Судя по огромным зрачкам, братец накачался чем-то еще. Он плохо ориентировался и двигался с трудом, как человек, который вышел из темноты на яркий свет. Мое имя не мог выговорить даже частично. У него получалось что-то вроде ха. Выходит, Кайл не ошибся. Он задурил себе голову не только выпивкой. Теперь мне больше всего хотелось очистить собственную голову от воспоминаний прошедшей ночи. Не дай бог еще раз пережить такой ужас. Все кругом твердили, что я расстроилась куда меньше, чем могла бы. Не знаю, как это понимать. Как похвалу? Эллади вчера приготовила чай и сидела вместе со мной и Кайлом, пока я плакала рассказывала и пыталась понять, что происходит. Пыталась выбраться из тьмы, а потом я уже не могла говорить. И Кайл взял меня на руки, как ребенка, и отнес на кровать. Когда тебя несут и укладывают, никогда в жизни я не чувствовала себя такой защищенной. Я была измучена. До полудня не могла подняться с кровати. Кайл из-за случившегося не сильно переживал, хотя и рассердился. Думаю, чтобы его расстроить, требовалось что-то похуже, чем... Тупоголовый полицейский, которого, видно, обижали в школе, а теперь он отыгрывается на любом темнокожем, кто попадется под руку. В стране такое сплошь и рядом происходит. Целая эпидемия. Кайл не хотел спекулировать на тему расовых притеснений. Как он выразился, не стоит разыгрывать эту карту. А вот я бы целую колоду разыграла. Постаралась бы использовать ситуацию, чтобы добиться чего-то серьезного. Хотя, как только попытаешься добиться чего-то серьезного, Начинаешь понимать свое полное бессилие. Я же вижу, что творится. Вижу расизм, предвзятое отношение к цветным. Всю эту грязь. Брата я любила, плохого ему не желала. Но, боже ты мой! Как бы он ни надрался, обращались с ним уважительно. Помню, как полицейский нагнул ему голову, когда усаживал в патрульную машину. А Остин еще выделывался, во всяком случае, наровил. Из его перекошенного рта выскакивали только обрывки слов. Это было бы смешно, если бы не было печально. Он стал страшно похож на маму. Я не очень хорошо помню, что произошло. Слишком быстро все случилось. Я звала Остина, потом Кайла, потом появились дубинки, и я пыталась перекрыть ему ногу. Меня трясло. Полицейские приехали моментально. Едва не избили Кайла и почти сразу велели мне грузить Остина обратно в форт, откуда сами же его и вытащили. С нами разговаривали грубо, но вскоре уехали. Вот такие обрывки воспоминаний. Меня мучили. Я почти закончила работу, когда пришло сообщение от Кайла. Он освободился и был готов ехать ко мне, но сначала хотел завести к себе домой краску для ремонта. Я написала, что ключ лежит под ковриком у входной двери. Коврик старый, потертый, для хранения ключа пока, годился. Согрею тебе кроватку, ответил он. Я вздохнула и прижала телефон к груди. Подобное чувство облегчения испытываешь, когда ложишься в теплую ванну или постель. Постель. Кайл будет ждать меня в постели. Благодаря ему я начинала верить, что все у меня получится. Я отправила ему целующий смайлик, и он ответил тем же. Я страшно по нему скучала, буквально ощущала рядом с собой пустоту. В три часа никто не пришел, Ни единого клиента. Был вторник, и прежде чем уйти к отцу на обед, я намеревалась каждую свободную минуту провести с Кайлом. Можно было взять его с собой, но я не желала никого пускать в наш маленький радостный мирок, особенно отца. Вряд ли Остин рассказал ему о произошедшем. Он, скорее всего, ничего не помнил. Во всяком случае, я надеялась. еще надеялась, что обед пройдет гладко, без всяких там споров и драм. Идти мне не хотелось, а хотелось быть в постели с Кайлом. Я совершенно на нем помешалась. Это меня и пугало, и возбуждало.